Король инспектировал армии в Пьемонте и Турине. Катрин и Диана со своими приближенными отправились в Лион. Катрин получала удовольствие от этого путешествия, во время которого она чувствовала, что действительно является королевой. Диана держалась скромной и ненавязчиво. Дети остались в Сен-Джермене, где им предстояло встретить королеву Шотландии. Катрин не испытывала ревности, которая постоянно мучила ее, когда Диана занималась с детьми. Поскольку Генрих ехал из Италии в Лион, Катрин не видела его рядом с Дианой. — Так будет всегда, — думала Катрин, — если я смогу завоевать то, что принадлежит мне по праву. Святая Дева, открой мне, как сотворить чудо! Стоял сентябрь, и Катрин казалось, что осенние краски никогда еще не были такими яркими. Она находилась в превосходном настроении. Леонцы, добрые, благородные граждане опора монархии, готовятся встретить короля и королеву, а не выразить свое почтение королеве, и любовница короля окажется задвинутой в тень, Догадывается ли об этом Диана? Не этим ли объясняется ее скромное поведение? Увы. Когда Генрих присоединился к ним в нескольких милях от Леона, все стало как прежде. Он почти не разговаривал с королевой, уделял все свое внимание Диане. Их разлука длилась долго, им хотелось поговорить друг с другом, побыть наедине. Теперь Катрин не видела их вместе, но она обладала развитым воображением. Оно мучило ее, сводило с ума. Что значит для нее почтение Леонцев, если ей отказано в любви Генриха? Ее считают холодной, если бы люди знали. Они видели в ней «машину». Машину для зачатия и вынашивания детей, потому что судьба сделала ее женой короля. Это было жестоко, грустно и унизительно. Ей казалось, что она слышит, как Генри говорит Диане. «Слава Богу, королева беременна! Я избавлен от необходимости приходить к ней!» «Я убью ее», — думала Катрин. — Должен существовать яд, приближающий старость. Святая Дева, укажи его мне. Но даже охваченная яростью, Катрин не теряла рассудка. — Если с Дианой что-нибудь случится, обвинят тебя, — напоминала она себе. — Помни о Дафине франциски, Страна не забыла его, будь осторожна. Избавляйся от всех людей, стоящих на твоем пути. Но не трогай Диану. Пока. Уничтожив ее, ты можешь потерять мужа. Они плыли в большой красивой гондоле вниз по Роне к Везу. На сиденьях были выгравированы сплетенные буквы Д и Аш. Добрые люди делали вид, что это буквы Ц и Аш. Катрин с горечью напомнила себе что гондолу изготовили по заказу короля, поэтому сиденье украшало эта монограмма. В Везе для встречи короля и королевы был установлен шатер. Куда бы ни взглянула Катрин, везде она видела эти многозначительные буквы. — Вся страна, — казалось, говорила. — Если мы хотим порадовать короля, мы должны чтить не королеву, а его любовницу. Покинув шатер и войдя в город, они оказались в искусственном лесу, который был создан для приема высочайших гостей. Эта оригинальная декорация расстроила Катрин. Из-за деревьев появились нимфы, местные красавицы. Их предводительница была вооружена луком. Из ее колчана торчали стрелы. Было очевидно, что она изображала Диану, богиню охоты. Она вела льва на серебряной цепи. Леонская Диана попросила короля принять это животное в качестве дара от горожан. «Если судить по вниманию, которое оказывается мне, — подумала Катрин, — то я, королева, всего лишь лицо, сопровождающее Диану. Однако худшее было еще впереди». Процессия входила в Лион через триумфальные арки, мимо развивающихся на ветру флагов под крики ликующей толпы. Печальная, сверкающая бриллиантами Катрин, сидя в открытом паланкине, понимала, что приветственные возгласы адресованы не ей, а Диане, ехавшей за королевой на белом коне. Черно-белый наряд делал мадам де Пуатье неотразимой. Граждане Леона знали, что от них ждут. Знать, встречавшая дам, сначала целовала руку Дианы, а лишь потом королевы. Катрин наблюдала за людьми из-под опущенных век. Никогда еще королева Франции не подвергалась такому публичному унижению. С триумфом, посетив ряд французских городов, король и его свита направились в Сен-Джермен. В Сен-Джерменте Катрин страдала особенно сильно, тем не менее она хотела поскорее оказаться в своих покоях. Там она могла устроить себе восхитительную пытку. Все торопились увидеть маленькую королеву Шотландии, которая жила сейчас в Сен-Джермене, с детьми Генриха. Эта девочка стала главным предметом дорожных разговоров. По прибытии в Сен-Джермен состоялась обычная церемония встречи королевской кавалькады. Снова Диане было оказано больше почестей, чем Катрин. При первой возможности Катрин незаметно отправилась в детскую. Няньки низко поклонились ей как дети, как они чувствовали себя в наше отсутствие. Ваше Величество, малыш и мадемуазель Элизабет здоровы, а юный принц? Он немного хворал, но появление маленькой королевы взбодрило его. Катрин прошла в первую детскую, где играли трое детей. Франциск и Элизабет, как всегда, неуверенно улыбнулись матери. — Здравствуйте, мои дорогие! — сказала Катрин. — Здравствуй, мама! — ответил Франциск. Ему исполнилось пять лет. Он был мал для своего возраста. Элизабет была три с половиной года. Катрин посмотрела на гостю. Королева еще никогда не видела столь очаровательной девочки У нее были светлые волнистые волосы, ярко-синие глаза, нежные розовые кожи и идеально правильные черты лица. Так вот, как выглядит Мария Стюарт. Неудивительно, что все говорят о ее обаянии. Она была очаровательна. Катрин тотчас поняла, что дело тут было не только в красоте лица и фигуры. Мария поздоровалась с королевой Франции, сделав изящный реверанс. Похоже, она совсем не испытывала смущения. Девочка держалась с огромным достоинством. Казалось, что, находясь рядом с королевой, она постоянно помнила о том, что ее тоже ждет престол. Она была на год старше Франциска. Похоже, она успела за короткий срок сделать его своим рабом. Он уже любил ее. Это было хорошо, поскольку ему предстояло жениться на ней. «Добро пожаловать во Францию, моя дорогая!» Девочка поблагодарила королеву, но безупречном французском. «Надеюсь, путешествие было приятным», — сказала Катрин. «О да! Когда мы покинули Клайд, нас заметила английская эскадра». Но нам удалось оторваться от нее. Это было здорово! Ее глаза сверкали. Неужели ей только шесть лет? Казалось, что она старше Франциско, больше, чем на год. Даже Элизабет, заметила Катрин, была готова подчиняться Марии. Девочка смеялась вслед за юной шотландкой. Мария, похоже, получала лучшее образование, чем маленькие Валуа. Теперь они будут воспитываться вместе. Король распорядился, чтобы к Марии относились как к французской принцессе. Из-за положения, которое она займет со временем, Марии будет уделяться приоритетное внимание по сравнению с девочками Валуа. Мария свободно говорила по-французски. В этой крохе была бездна достоинства. Катрин нашла ее чересчур властной. Девочка словно говорила, «Вы королева, но я будущая королева. Я дочь королей, а вы родом из купеческой семьи». Нет, это ерунда. Она, Катрин, слишком чувствительна на сей счет. Она вынесла столько унижений, что была готова видеть их во всем. Катрин послала за гувернанткой Марии, хорошенькой рыжеволосой вдовой, дочерью шотландского короля Джеймса IV. Ее звали Леди Флеминг. Она сама изъявила желание служить королеве Франции. Катрин поговорила с ней о воспитании детей, Сообщила шотландке, что она лично курирует его. Улыбка леди Флеминг показалась ей насмешливой, высокомерной. Женщина словно знала о том, что последнее слово принадлежит мадам диани Право, — подумала Катрин, — моя чувствительность чрезмерна. Это последствие Леонского унижения. — Я буду давать вам указания, — сказала Катрин, отпуская леди Флеминг. А теперь, дети, расскажите мне, чем вы занимались, ожидая нашего возвращения. Франциск собрался раскрыть рот, но Мария заговорила вместо него. Они играли в игры, которым она научила его, читали привезенные ею книги. Мария заявила, что Франциск плохо знаком с латынью, а Элизабет вовсе не слышала об этом языке. «Я вижу, что ты весьма образованная девочка», — сказала Катрин, обрадовав этим маленькую королеву Шотландии. Катрин стала задавать ей вопросы о шотландском королевском дворе. Мария отвечала на них. Франциск и Элизабет восхищенно смотрели на девочку. Франциск то и дело говорила «Мама!» Мария сказала, что «или». «Мария, расскажи моей маме о том, как ты ездишь верхом в Шотландии!» Элизабет тоже часто повторяла имя гости и дергала ее своими пухлыми пальчиками за платье. «Очаровательный ребенок», — думала Катрин, но не помешает преподать ей урок скромности. В комнату вошли Генрих и Диана. Няньки упали на колени, а маленькая Мария Стюарт сделала чудесный реверанс. «Дай-ка я погляжу на тебя, малышка Мария», — сказал Генрих. Прелестные синие глаза посмотрели на него с почтением. «Она, возможно, станет королевой Франции, а он уже был королем». «Как красив мой Генрих!» — подумала Катрин. Увидев мужа в черном бархатном одеянии, она забыла о его спутнице. Знаменитая монограмма, вышитая бриллиантами по черному бархату, украшала его шапочку. Он испытал беспокойство, сравнив красивую девочку с болезненным Франциском. Бедный мальчик. Если и раньше он не производил впечатления здоровяка, то рядом с цветущей Марией Он оказался еще более хилым. Несомненно, Генрих умел находить общий язык с детьми. Они обрадовались его появлению. Казалось, он забыл о своем положении. Опустившись на колени, он обхватил руками прелестную головку Марии, поцеловал девочку сначала в одну щеку, потом в другую. «Думаю, мы подружимся с тобой, Мария». — сказал Генри. И девочка разрумянилась от радости. Она уже любила его. Он жестом попросил принести кресло, которое всегда ждало его в детской. Усевшись, он представил девочке Диану. Мария поклонилась ей. Она смотрела на женщину весьма уважительно. «Значит, слава Диана долетела до Шотландии». Умная девочка знала, что порадовать короля можно почтительным отношением не к королеве, а к мадам Диане. — Добро пожаловать, Ваше Величество, — сказала Диана. — Я счастлива видеть вас. Похоже, вы уже завоевали симпатию дофина. — О, да! — небрежно согласилась Мария. — Он меня любит, правда, дорогой Франциск? — Да, Мария. Он будет в отчаянии, если я уеду. Он сам сказал мне об этом. Франциск кивнул. — И Елизабет тоже, — пробормотала его сестренка. Диана взяла девочку на руки, а Франциск забрался на одно колено отца и похлопал рукой по-другому, приглашая Марию сесть на него. Генрих обнял, обоих детей. «А теперь вы расскажите мне, чем вы тут занимались, мои дорогие малыши!» Они стали оживленно болтать, смеяться. Большеглазая Мария поведала подробности своего опасного путешествия. Король засмеялся, услышав о том, как они оставили с носом английскую эскадру. «Диана!» обнимавшая Элизабет, тоже засмеялась. Катрин внезапно поняла, что Мария уже не была маленькой, полной собственного достоинства королевой. В обществе Генриха и Дианы она превратилась в обыкновенную шестилетнюю девочку. Для Катрин не было места в этом волшебном кругу. Она незаметно отошла к колыбели, в которой лежала маленькая Клаудия. Девочка, похоже, обрадовалась появлению матери. Когда Катрин склонилась над дочерью, Клаудия зачмокала, улыбнулась. Катрин протянула ей свой палец, и девочка уставилась округлившимися глазами на бриллиант. Засмеявшись, она коснулась его. «Клаудия, детка!» «Похоже, ты любишь свою маму», — сказала Катрин. Но она знала, что малышка Клаудия скоро подрастет и переключит свое внимание с матери на Диану, если не произойдет чудо.